Глава пятнадцатая. Последний штрих. Калифорния. Деловой центр «Даунтаун». Лос-Анджелес. Три недели спустя. Лос-Анджелес – огромный город на юге Калифорнии, расположившийся на берегу Тихого океана. Столица американской киноиндустрии и телевидения. С прославленным Голливудом, Аллеей Славы, концертным залом имени Уолта Диснея, Диснейлендом, музеем искусств, обсерваторией Гриффита и много чем еще. Туристические буклеты не врут, в городе Ангелов каждый найдет себе что-то по душе. Но Мэри Диани Маккензи были безразличны местные достопримечательности. Выскочив из такси, она неслась по улицам Даунтауна к парадным дверям сверкающего в подзакатных лучах небоскреба. одного из бесчисленного множества, так как деловой центр Лос-Анджелеса сосредотачивал в себе большинство административных зданий и офисов крупных корпораций. Один из таких ей сейчас и был нужен. 37-й этаж, полностью отведенный под холдинговую компанию Ридли, отличался от и тоскливой строгости холла. Тут едва раскрылись двери... зеркального лифта Маккензи с головой накрыли оттенки глубокого зеленого и насыщенного алого. В коридоре с порога встречались бархатные арт-диванчики и кофейные столики, которые у практичных обывателей вызвали б исключительно недоумение. Яркие двери, психоделического вида картины на стенах, мудреные светильники. Да уж, Адам любил экспериментировать. Нужный кабинет, точнее мини-квартиру, она нашла не сразу. С телевизором едва ли не во всю стену, баром и большим бильярдным столом по центру, возле которого крутились знакомые и незнакомые лица. Саманту, попытавшуюся уже с порога обшарить гостью, узнать не составляло проблем. Холодного, безэмоционального хьюга тоже». как и Адама, сменившего в этот раз футболки на более классическое поло. А вот молодого темноволосого мужчину в дорогом деловом костюме, пошитом на заказ, Мэри Ди видела впервые. Впрочем, неважно. Ни она, ни он друг на друга не обратили внимания. Мужчина был больше занят попытками забить два шара с одного удара. А вот Ридли при виде гости оживился. «Мисс Маккензи!» Вы пришли немного раньше, чем я ожидал. Немного. Часа на три раньше обговоренного накануне времени. Но ждать она больше не могла. По сведениям, добытым Холли, Дэниела перевезли в тюрьму строгого режима Фолсом, без права на выход под залог до намеченного на следующий месяц суда. В тюрьму, где держат особо опасных заключенных, убийц, насильников, психопатов. Вопроса. Почему с его не самыми страшными обвинениями было выбрано именно это место, не возникало. Валерия Ривера постаралась на славу, подкупив местную полицию и сделав все, чтобы превратить последующее существование Бэйна в ад. Что пугало до чёртиков, ведь тот уже больше недели находился там. Вот только ускориться они не могут. Планирование побега само по себе непростое занятие, требующее ни одного дня кропотливой работы. которой и занялась Холли, дистанционно из Мельбурна. Приезжать она не стала, аргументируя тем, что ее прекрасный лик в Калифорнии все равно не ускорит процесса. А вот постегивать плетями информаторов и немалочисленных друзей из преступной сферы можно и по телефону. Главное, чтобы было, чем их после этого задобрить. Именно зачем Мэри Диана и отправилась к Адаму? предварительно едва ли не завалив его звонками. Так что неудивительно, что, едва узнав о его возвращении в Калифорнию, она настояла на встрече. Готова была приехать хоть среди ночи, на что блондин, конечно же, отказался. «Нужно поговорить», — игнорируя любезности, отозвалась она, красноречиво уставившись на незнакомого мужчину. «Наедине». «Разумеется». Адам не пытался спорить. Вместо этого он подозвал Саманту торжественно, вручая ей Кий. Если не сложно, доиграй да за меня. Только умоляю, не слей партию. Я почти выиграл. Очень сомневаюсь, рассмеялся мужчина. Забавный у него акцент. Точно не американец. «У меня осталось три шара. Два, три, пять. Дружелюбно отмахнулся миллиардер. Порой это столь значимо. Обыграть можно и в заранее неравной битве. Только если соперник слаб. Или же излишне самоуверен. К тому же не нужно недооценивать Саманту. В бильярд она играет едва ли хуже меня. «Интригует», — отозвался мужчина, бросая на наёмницу заинтересованный взгляд. «Слишком заинтересованный». Не занимая все мысли Мэри Ди желания вытащить Бэйна, она бы непременно отметила этот момент. Однако сейчас даже не обратила внимания и молча проследовала за Адамом к соседствующим с баром раздвижным дверям, прилегающим к зоне отдыха кабинету. Итак, мисс Маккензи... Обогнув рабочий стол, на котором бумаги, канцелярии и даже ноутбук были расставлены в идеальнейшем порядке, что говорило по меньшей мере об излишней и, возможно, слегка болезненной стадии перфекционизма, отозвался Ридли. «Я вас слушаю». «Мне нужны деньги. Вы же готовы были выплатить нашу долю?» «Да. Изначально она не хотела ничего. Мэри Диана помнила свое слово, но...» Им были нужны эти деньги. Информаторы Холли не работали даром, как и её знакомые, занимающиеся изготовлением поддельных паспортов, как и не работала на безвозмездной основе подкупленная тюремная охрана и еще много чего другого, требующегося для того, чтобы покинуть страну. Теперь, когда отпечатки Дэниела оказались в системе, как и вся его подноготная, включая настоящее имя, место рождения, список ближайших родственников и наводка на парочку нераскрытых в свое время афер, ему было больше нельзя оставаться в Штатах. Им нельзя оставаться в Штатах, а потому возникали новые трудности, для решения которых требовалась наличка. Много налички. Ни один рюкзак Бэйна бы столько не уместил. «Слишком рано». Покачал головы Адам, присаживаясь в кожаное кресло с высокой спинкой. «Мои люди пока лишь набросали примерную оценку поднятого со дна сокровища. К тому же они нашли местоположение еще двух городов. Но там пока тоже нельзя сказать ничего конкретного. И каков наш процент от примерной стоимости уже найденного?» Адам задумчиво потянулся за калькулятором и, поклацав по кнопкам, развернул его в сторону Мэри Ди. «Эта сумма весьма расплывчата», — заметил он. «Больше, чем уверен, через месяц-другой она, если не удвоится, то на четверть точно станет больше». «Годится», — перебила его Маккенди. «Она меня устраивает. Но она нужна прямо сейчас, наличными. В обмен предлагаю на ней и ограничиться. Все остальное, сколько бы ни было, можете оставить себе. Мы все равно скоро покинем Штаты и вряд ли с вами еще увидимся». «О!» — понимающе кивнул Ридли. «Полагаю, возволение мистера Бэйна идет полным ходом?» «Слышал об этом». «Так что?» — не унималась Мэри Диана. «По рукам?» «Знаете, мисс Маккензи...» — отложив калькулятор, улыбнулся блондин. «Иметь с вами дело одно удовольствие. Эх, были бы все мои партнеры такими. Взять хоть господина Страхова, с которым вы познакомились пару минут назад». «Мы ведь с ним уже не первый год сотрудничаем. А я прекрасно сознаю, что он — личность, как говорится, себе на уме. Как и знаю, что доверять ему не могу. Вот только и раскусить его, увы, пока не получается. Но при этом он мне нужен, иначе бы я давно...» «Одним словом, русские. Что с них взять?» «Я как понимаю, это да?» Не желая уходить от основной темы, уточнила Мэриди. «Простите». «Но вести беседу у меня нет ни желания, ни времени». «Да, да, да», — вздохнул Адам, доставая из выдвижного ящика блокнот. «Чековая книжка?» «Нет, не очень похоже». «Как же с вами сложно, милые дамы! То Саманта портит мои нервы своими угрызениями совести, то вы!» — бубнил он что-то, быстро черкая по странице, отрывая ее и вручая Маккензи. «Конец коридора — желтая дверь». «Отдайте это ребятам, и будут вам наличные». «Спасибо». «Погодите», — остановил ее тот, когда Мэри Ди уже помчалась к выходу. «Я правильно понимаю, мы в расчёте. Мне после не придется снова подскакивать ночью от ваших звонков». «Нет, даю слово». «Хорошо, мисс Маккензи», — снова притормозил ее Ридли. «Я могу еще чем-то помочь». «Не думаю». «Вам ведь нужен транспорт, чтобы покинуть Калифорнию. Если потребуется мой самолет в вашем распоряжении». «Ого! А вот это действительно хорошее предложение». «Да, они с Холли собирались нанять частного пилота. Однако, если есть возможность, лучше избегать свидетелей. Тем более тех, кто может после навести на них». В этом плане Ридли был более выгодным вариантом. «Только вот зачем ему самому это нужно?» Ответ пришел сразу. Выгода. Но и благодарность за спасение. Но по большей части, конечно, выгода. Если Адам поможет им сейчас, то они как бы будут ему должны, а это неплохой крючок на будущее. Плюс ко всему, таким образом Ридли косвенно будет в курсе их местоположения или хотя бы откуда можно начать поиски в случае необходимости. В общем, как ни посмотреть, чистейшее прогнозирование. Тройное комбо. «Ситуация непростая, ничего не скажешь. Даже не знаешь, стоит ли ввязываться». «Вы ничего нам не должны», — напомнила Мэри Ди. «Знаю, но я правда хочу помочь». Миллиардер прекрасно чувствовал ее нерешительность. «Позвоните, когда придёт время. Только не ночью, очень прошу. Считайте это моим свадебным подарком». «Свадебным?» — брови Мэри Диана озадаченно поползли вверх. «Бросьте». «С вами мне уже все понятно», — усмехнулся Адам, вставая из-за стола. «А теперь проваливайте. Мне нужно доиграть партию». Это Ридли явно погорячился. Потому что стоило Маккензи вернуться обратно в зону отдыха, стало понятно, что в бильярд уже никто не играет. Зато она застала другую, не менее приинтереснейшую картину. «Господин Страхов». так его назвал блондин, крутился около Саманты, облокотившийся на и стоящие с таким лицом, что оставалось поразиться терпеливости нетерпеливой по натуре наёмницы. И как только бедняга еще не валяется на полу с пулей в голове. Пистолет в кобуре на бедре, наверное, негодует от беспомощности. «Сэм, ну не ломайся. Одно свидание. Тебе жалко, что ли?» Откровенно издеваясь, но не без ноток серьезности спрашивал он. И явно не в первый раз. «Заткнись, очень прошу!» цедила в ответ Саманта, пальцы которой стискивали тонкую полированную деревяшку, представляя, видимо, что это шея надоеды. А тут она еще и заметила Мэри Ди, замерзшую посреди коридора. «Что вылопилась, умняшка, в галерее?» «Не груби, Сэм!» Тут же лес страхов. «Что у тебя за привычка такая, казаться хуже, чем ты есть?» Наемница протяжно выдохнула через ноздри. «Закрой рот! Умоляю!» — почти прошептала по слогам она. Наблюдать и дальше за этим представлением Маккензи не стала. Слишком была возбуждена, да и время работало против неё. Оставив наедине странную парочку, она поспешила к упомянутой ранее желтой двери», стискивая в руках спасительную бумажку. «Держись, крошка, Дэнни! Осталось недолго!» Сакраменто. Фолсом. Калифорния. Несколько дней спустя. Подземные тоннели, пролегающие под тюрьмой, место малоприятное. Трубы, серость и унылость. а канализации, которым окольными путями вышел Дэниел, оказались и того хуже. Пальцы нарывало от облезлой краски на старых лестницах, от вони слезились глаза, а дышать приходилось ртом. И то через раз, иначе стошнило бы. Однако, когда подобное неудобства становятся билетом на свободу, такие мелочи уходят на задний план. Бэйн смутно пока представлял, как кнопке вообще удалось провернуть всю эту аферу. Эта маленькая хрупкая девчонка не переставала его удивлять. Говорил же, чтобы не высовывалась. И не лезла. А она? Он справился бы и сам. Рано или поздно. Тюрьма строгого режима, конечно, не курорт. И эти недели выдались у Дэниела те еще. Тут никто бы не захотел задерживаться, но... В любом случае, время тикало. Нужно как можно скорее добраться до нужного ответвления, где его будут ждать. Так, по крайней мере, сказал один из охранников. Подкупленный или запуганный, не особо понятно. Откровенничать с Бэйном понятное дело не стали. А он и не настаивал. Вместо этого поспешно продвигался по канализации, стараясь не думать о том, почему именно он ходит. Сколько еще у него форы в запасе? Наверху, вероятно, уже разняли сцепившихся заключенных. Драка была запланирована. Перед Дэниелом поставили конкретную задачу — устроить переполох, но так, чтобы самому не оказаться в эпицентре, когда основное скопление надзирателей кинется утихомиривать дрочливых. Работа на Всего-то потребовалось кое-что у кое-кого незаметно умыкнуть, и подложить другому. Брошенная мимоходом фразочка включила таймер обратного отсчета. Нужно было лишь дождаться сигнала, пока сам он невинно разгребал грязное белье в прачечной. Поднявшийся шум, крики и топот помог отделаться и от посторонних ушей. Такие же трудящиеся зеки потащились глазеть на разбушевавшийся цирк. Бэйну же оставалось лишь следовать оставленным ему накануне указаниям, оттащить от стены одну из тележек, снять заранее подготовленную и висевшую на добром слове решетку, ведущую на технический этаж, и, подчистив за собой следы, бежать. Если с камерами в прачечной похимичили, то, вполне вероятно, никто ничего не успел бы увидеть, так что и хватится его не сразу». а когда разберутся, что к чему, он уже покинет пределы Фолсома. Тяжелый люк поддался не сразу. А вот автомобиль, неприметный серый седан, уже ждал его, расположившись так, чтобы максимально прикрыть вылезающего из-под земли человека от посторонних. все таки день только клонился к вечеру, и на улице было людно. Как просто, оказывается, парочка своих... коррумпированной системе, и вот уже тебе не нужны никакие многолетние подготовки с подкопами. Понятное дело, что подобное далеко не так просто устроить. Чтобы отыскать слабое звенья, нужно еще потрудиться, перерывая досье каждого сотрудника, что весьма проблематично сделать, когда ты лишён любых средств связи с внешним миром. Но когда у тебя есть верные друзья по ту сторону, На заднем сидении седана ждала чистая одежда, джинсы и футболка. Рядом пакет из знаменитой забегаловки с фастфудом. Бургеры. Какая прелесть! Еще теплые, Настоящий пир для желудка, принимающего в себя последние недели жуткую отраву, которую лишь с натяжкой можно было назвать едой. Молчаливый водитель не перемолвился с ним ни словом. Даже глаз не поднимал за всю поездку. Меньше четверти часа и уже переодетый, сытый и довольный, Бэйн вышел из машины. Бухта Браунс-Равин — тихое местечко, необремененное обременённое населением. Лодочные ангары, озеро Фолсом и песчаный берег. Вдалеке видна база отдыха, но туда ему идти не нужно. Дэниел уже увидел, что хотел. Кого хотел? На практически пустой... Не считая трех-четырех машин парковки, расположившейся возле кромки воды, подобно королеве мужских грёз, наприлетевшей из Португалии еще в день его ареста Маргарет, восседала Мэри Диана в коротеньких шортах и едва достающим до пупка топики. Восседала и что-то внимательно читала, приподняв нацепленные на нос солнцезащитные очки. Среагировала Маккензи лишь когда на нее упала тень. Подняла глаза — улыбнулась. «С возвращением!» — поприветствовала она его, снимая очки окончательно. Несмотря на радость встречи и чарующий запах свободы, Дэниел не мог удержаться от замечаний. «Только не говори, что приехала на нем самостоятельно», — заметил он с сомнением, поглядывая на мотоцикл. «Боже упаси!» — ужаснула та. «Я что, похожа на самоубийцу?» Воспользовалась грузоперевозочными услугами. «Как все прошло?» «Идеально гладко. Не удивлена. Холли? Да?» «Не вопрос. Утверждение. Она просила передать. Теперь ты должен ей по гроб жизни. И тебе». «О, да! Расплачиваться придется долго!» Лукаво прищурилась Мэри Ди, склонив голову. Но с этим разберемся позже. Для начала, Вьетнам, Китай или Дубай. Только прошу, не говори «Вьетнам». Дай угадаю. Они не выдают преступников Штатам? Ты сама проницательность. Хм, тогда, пожалуй, Дубай. А там как карта ляжет. Хороший выбор, — согласно кивнула Маккензи, поднимаясь железного коня и помахивая свежеиспечёнными паспортами. «Не стоит задерживаться, тем более самолет уже ждет. самолёт «Самолёт-то ты где откопала?» «Ридли расщедрился». «Не спрашивай», — усмехнулась она, заметив его удивление. Вместо этого Мэри Ди притянула Дэниела к себе, обнимая за шею. «Тяжёлые вышли недельки, да?» «Бывало и хуже», — отозвался Бэйн, поглаживая ее тыльной стороной ладони по щеке. В этом внешне ненавязчивом движении было все: Благодарность, нежность и даже любовь. Да, наверное, она. Ведь чтобы выразить ее, не всегда нужны слова. Порой хватает просто посмотреть друг на друга. Вот так. Ты не перестаешь меня удивлять. Будешь и дальше утверждать, что не годишься для этого мира. Ну, содействие преступникам... «Преступление, так что уже не уверена. Правда, теперь вопрос в другом. Годится ли этот мир для меня?» «Не боишься узнать ответ?» Мэри Диана задумчиво прищурилась, словно взвешивая все «за» и «против». «Думаю, может попробовать?» Наконец пожала плечами она. «Хуже точно не будет. А ты? Не боишься?» «Чего?» «Что теперь так просто от меня не отделаешься?» Дэниел улыбнулся. Иронично и с присущей ему смешинкой, но совершенно искренне. И он, в отличие от Маккензи, над ответом не думал. Для этого у него было предостаточно времени в тюрьме. Только на это и рассчитываю.